Глава, в которой Олег выходит на охоту. Олег лежал и смотрел на слив, которым оканчивалась гофрированная труба, торчавшая из ножки умывальника. Мысли давно пустили. Он лишь иногда вставал, допил воду. Еще мочился в унитаз. Даже кричать по ночам уже перестал. В собственное освобождение Олег перестал верить. Впрочем, он уже ни во что не верил, ни о чем не думал, ни на что не надеялся. Он просто существовал. Здесь и сейчас. Олега уже давным-давно не интересовало, какое на улице время суток. Какая разница? Он уже не рассчитывал оказаться там никогда, уже не требовалось приглядываться, чтобы понять, он превратился в скелет, обтянутый кожей. Даже в зеркало прекратил смотреться по этой причине. Когда-то давно ему попадались плохонькие черно-белые фото, на которых были запечатлены выжившие узники концентрационных лагерей смерти, устроенных европейцами для всех тех, кто живет на востоке от них. Сумевшие выжить в том аду выглядели, как скелеты, обтянутые кожей. Насколько Олег знал, не все из них к моменту освобождения могли самостоятельно передвигаться. Он теперь выглядел так же, скелет, обтянутый кожей. Только в отличие от предков, никого кроме себя он обвинить не мог. Никто не заставлял его ставить старый секретер в простенок между входом и санузлом. Передвигаться самостоятельно Олег еще мог, только потерял к этому всякий интерес. Он просто лежал и смотрел на слив, которым оканчивалась гофрированная труба, торчавшая из ножки умывальника. Уже долго лежал, может быть, сутки, может, и двое, и изредка моргал. Жажда уже всерьез мучила, но Олегу стало лень вставать. Над сливом показалось мимолетное движение. С глаз Олега словно сорвали пелену забвения. Он насторожился точно пес, почуявший добычу. Тут же промелькнула мысль, что наверняка ему показалось. Какое может быть движение в санузле? Что здесь может двигаться, кроме него самого? В следующий миг Олег вновь увидел движение. Из сливного отверстия будто появилась тонкая ниточка, подвигалась по сторонам, затем исчезла. На этот раз он уже был на сто процентов уверен. Ему не показалось. Правда, понимание, что происходит, не прибавилось. Не прошло и трех секунд, как ниточка вновь появилась. После наслив выбрался таракан. Он замер на вершине, словно решил осмотреться. Олег ощутил, как из глубин сознания точно феникс из пепла возродился голод. Ни мгновение он не сомневался, что сделает с тараканом, когда поймает. «Не спугнуть! Не спугнуть!» зашептал Олег. «Терпи! Жди!» Насекомое по-прежнему сидело на сливе, В любой момент оно могло скрыться в гофрированной трубе, чтобы больше никогда не появиться. Требовалось ждать. Олег почувствовал, как рот наполнился слюной. Голод просыпался, становился все сильнее. А пища все продолжала сидеть на сливе и шевелить усами. Олег сглотнул неожиданно накопившуюся слюну. Глаз ни на миг не отрывал от таракана, опасался пропустить малейшее его движение. Мозг в это время лихорадочно перебирал всю известную информацию об этих созданиях. «Они всеядны. Именно из-за этого против гнезд эффективны яды», Умершего от яда таракана сжирают сородичи и тоже умирают от яда. Так до тех пор, пока тараканов не останется. Еще они могут укусить человека, причем укусы болезненны и опасны. Правда, кусаются крайне редко, предпочитая убегать от опасности, а не обороняться. Если еще точнее, они никогда не кусаются при обороне». Укусить могут лишь спящего или обездвиженного человека, если на его коже имеются остатки пищи. Еще этих созданий в России называют прусаками, потому что некогда считалось, что они завезены из Пруссии. Зато в Германии и Чехии их зовут «русскими тараканами» по той же самой причине. Вдобавок эти создания любят заползать в человеческое ухо, В ушной серии имеются крайне вкусные для них вещества. А еще Олег помнил, что тараканы из-за нахождения в мусоре, нечистотах и прочих неблагополучных местах переносят на туловище дифтерию, туберкулез, гепатит, сальмонелез и еще множество всякой отвратительнейшей гадости, от которой можно никогда не вылечиться. Олег понял, что ему совершенно «По фигу на все эти болезни! Заболеет он чем-нибудь или нет, еще вилами по воде писано! А голод его душил прямо сейчас! Настоящий, первобытный голод! Тот голод, при котором будешь есть все, что можно съесть! Таракана можно съесть, он питательный!» Насекомая, видимо, удостоверилась, что опасности в округе нет. Ловко поспешила вниз, вскоре скрылась в ножке умывальника. Олег оказался быстр, как молния. В первую очередь он закрыл дверь, вынув из проема держатель для бритвы. Затем бросился к душевой кабине, закрыл ее, бросил взгляд на унитаз. Крышка, как всегда, закрыта. Оставалось лишь сливное отверстие, через которое таракан и выбрался. Позиравшись, он поискал глазами то, что сможет закрыть последний выход для насекомого. Взгляд случайно упал на зеркало. Оттуда глянул неизвестный, поросший бородой и до нельзя худой мужчина, чьи глаза блестели безумием. Олег не узнал себя, тут же отвел взгляд. Возникла мысль замотать слив полотенцем, но тут же от нее отказался. Тараканы юркие, способные протиснуться практически в любые щели. На глаза попалась бутыль с моющим средством. Краешек этикетки оказался чуть отклеен, Олег оторвал этикетку, подскочил к сливному отверстию и тщательно его залепил. Как ему подумалось, сквозь этикетку теперь не пробраться даже таракану. Олег ухмыльнулся. На языке почудился сладостный вкус. Почему-то именно таким сладким показался ему таракан. Он заглянул внутрь ножки умывальника. Тут же увидел в глубине еду. Никак иначе таракана он больше не воспринимал. Он видел одно — еду. Олег сунул руку в надежде схватить еду, Но та вдруг побежала вниз. Скорость человека оказалась феноменальной. Через мгновение он уже упал на пол. Чудом не порезавшийся кусок умывальника попытался поймать еду снизу. Без малого у него это получилось. Однако еда оказалась шустрой. В последний момент, перед тем, как ладонь сомкнулась, еда успела выскользнуть. Молния помчалась в сторону унитаза. Олег не потерял даром ни миллисекунды. Уже в следующий миг он точно кот бросился за улепеты вовшей пищи, накрыл ее обеими руками. Вновь в самый последний момент еда протиснулась между пальцами и полом, помчалась дальше. Олег хлопнул по ней ладонью и попал. На этот раз удачно. Хрустнула. Приподняв руку, он увидел, что задняя часть еды приклеилась к полу собственными раздавленными внутренностями, а передняя продолжала шевелить лапами и усами. Со звериным рыком Олег подскочил с пола, упал на колени перед едой, схватив ее пальцами, едва не выронил, ведь еда вновь попыталась убежать. Правда, теперь уже резвостью похвастаться не могла. В следующий миг Олег запихнул еду в рот. Принялся жевать. На зубах хрустело. Вкус отдаленно напоминал яблоко. От наслаждения он закрыл глаза. Подумал, что если когда-нибудь выберется из заточения, то будет разводить тараканов, чтобы ими питаться. Вкус оказался настолько божественным, что Олег наклонился и слезал с пола все размазанные тараканьи внутренности. Живот приятно заурчал. За долгое-долгое время в него попала хоть какая-то пища. Олег вернулся на свою лежанку, принял привычную позу. Взгляд упал на слив, торчащий из ножки умывальника. Он тут же подскочил и снял этикетку. Далеко ее убирать не стал, она могла еще пригодиться». Олег вернулся на лежанку и снова уставился на слив, которым оканчивалась гофрированная труба. Олег очень-очень надеялся, что за первым тараканом придет второй, а за вторым — третий, а потом еще, еще еще. Вероятно, он стал первым человеком в истории, который хотел, чтобы в его дом пришли тараканы. Они вкусные.